Павел Бажов, хрупкая веточка. У Данилы с Катей, это которая жениха у хозяйки горы вызволила, ребятишек многонько родилось, восемь, слышка, человек и все парнишечки. Мать-то не раз плакивала, хоть бы одна девчонка на поглядку, а отец, знай, похохатывает, видно, такое наш с тобой положение». Ребятки здоровеньки росли, только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил. Горбик у него расти стал. Бабушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться. Другие ребятишки, так замечено, злые выходят при таком-то случае. А этот ничего. Веселенький рос и на выдумку мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его, да и спрашивали: "Ты, Митя, как думаешь? По твоему, Митя, к чему это?". Отец, с матерью и те частенько прикрикивали: "Митюшка, погляди-ка, ладно ли на твой глаз? Митейка, не приметил, куда я инструмента поставила?" И то Митюньке далось, что отец Молду ловко на рожке играл, Это тоже пикульк смастерит, да так она ровно сама песни выговаривает. Данила по своему мастерству все таки зарабатывал ладно, но и Катя без дела не сиживала, вот значит и поднимали семью. За куском в люди не ходили, и об одежонке Катя заботилась, чтобы всем справа была, Пимешки там, шубейки и прочее. «Летом-то, понятно, и босиком, ладно, своя кожа не куплена». «А митюнки все ж таки, всех жаль, он. «И сапожоньшки были, старшие братья тому не завидовали, а малые сами матери говорили». «Мамонька, пора поди, Мити новые споги заводить, гляди, ему на ногу не лезут, а мне б как раз пришлось». Стал быть, свою виш ребячую хитрость мели. «Как бы поскорее Митины сапожнички себе пристроить?» Так у них все гладенько и катилось. Соседки издевовались прямо, Что это у Катерины зарубят такие? Никогда у них и драчки между собой не случится. А это все Митюнька главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу. Кого развеселит, кого обогреет, а кого на думки наведёт. К ремеслу своему Данила не допускал ребятишек до времени. Пускай! Говорит, подрастут сперва, успеет еще малахитовой тупыли наглотаться. Катя тоже с мужем в полном согласии, рано еще мол за ремесло садить, да еще придумали поучить ребятишек, чтоб значит читать, писать, цифру понимать могли. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие это братья бегать к одной мастерице и Митюнг с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по учили, а он слёт уберёт. Не успеет мастерица показать, а он-то уж обмозговал. Братья ещё склады толмили, а он уж читал, знай слова, лови. Мастерица не разговаривала, не бывало, мол, у меня такого выученика ещё». Тут отец с матерью возьми и погордись маленько. Завели метюньки, сапожки по форме не стало быть, подороже. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни-то и вышел. В тот год, слышка, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Санкт-Петербурге, вот приехал на завод. Не выскребу ли, дескать, еще что-нибудь? При таком-то деле понятно, как денег не найти, ежели с умом-то распорядиться. Одни приказные, да прикачек сколько воровали. Только барин вовсе в ту сторону не глядел и глядеть не умел. Едет это он по улице и углядел, у одной избы трое ребятишек бегают, и все глядишь в сапогах барин им и мояч рукой-то идите мол сюда митюнки хоть и не приводилось до той поры барин видать а признал небось не глупый лошади вишь отменные кучер в форме коляск под лаком и седок гора горой жирм заплыл ель ворочается а перед тем брюхом палку держит золотым то набалдашником Митюнька оробел маленько, все таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске. А барин хрипит "Чьи такие?». Митюнька, как старший, объясняет спокойненько. «Ко мне реза, мол, Данил, сыновья. Я вот, мол, Митрий, а это мои братики малые». А барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохнулся, только, зная себе, охот пристанывает». Ох, что ж делают-то, что делают? Ох, потом видно провздыхался и заревел вовсе медведем. Это что? Что? А сам палка-то на ноги ребятам показывает. Малый понятный спужались к воротам кинулись, а митюнг стоит и никак в толк взять не может. О чем его барин спрашивает? Тот заладил свое, не до лада «Это что?» Митюнька вовсе оробил, да и говорит. «Земля? Барина тут как парличом хватило. Захрипел вовсе, хрипит. «До чего дошло? До чего дошло?» Хрипит. Тут Данила сам из избы выбежал. Только барин не стал с ним разговаривать. Ткнул кучера на балдашником в шею, поезжай, мол. Этот барин не твердого ума был. С молоду за ним такое и замечалось, к старости и вовсе не самостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данил с Катериной подумали, может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Да только не тут-то было. Не забыл барин ребячих сапожек. Первым делом на приказчика насел – «Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а у крепостные твоих ребятишек сапога сапогах водят. Какой ты после этого приказчик?» А тот объясняет. «Вашей, дескать, барской милостью Данил на оброк отпущен, и сколь брать с него тоже указано, и как платит он исправно, я и думал». «А ты?» — кричит. «Не думай, а в оба гляди». «Вон у него что завелось! Где это видано? В четверо больше оброк ему назначить!» Потом призвал Данилу и сам объяснил ему про новый оброк-то. Данила видит, вовсе не суразится и говорит, «Изволи барскую, идти не могу. А только оброк такой платить тоже не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу. Барину, видать, не по нраву, не погубей это». Денег и без того нехватка, не до каменной поделки, в пору и ту продать кое от старых годов осталось. На другую какую работу камнереза поставить, тоже не подходит, ну и давай рядиться. Сколь все-таки не отбивался Данила, а брок ему вдвое барин назначил: А не хож в гору, в шахты, во куда загнулась. Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось, всех шибко прижало, а ребятам хуже всего. Все-таки до возраста за работу сели, так и до учиться им не довелось. митюнька тот от всех себя считал, сам так и лез на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают. И так-то он у нас, мол, нездоровый, а посади его за малахит вовсе изведется». Потому кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить пыли не продохнешь, щебенку колотить, глаза береги, А олово крепкой водкой на поле разводить, Парами задушит. Думали, думали и придумали Отдать Митюньку по гранильному делу учиться. Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие, И силы большой не надо, Самая по нему работа. Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он и рад, Радёхинек. Потому знал, парнишечка смышлёный и к работе не ленив. Гранильщик этот так себе средненький был, второй, а то и третий ценный камешек делал. все таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер говорит Данилу, «Надо твоего парнишечка в город отправить, пущай там дойдет. До настоящей точки. Шибко рука у него ловкая». Так и сделали. У Данилы и в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашёл, кого надо, пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода вишь была из камней ягоды делать, виноград там, смородину, малину и прочее. И на всё установ имелся. Черную, скажем, смородину из загату делали, белую из дурмашков, клубнику и сургучной яшмы. Княженику из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков до листочков тот же свой порядок был. Кое из афата, кое из малахита, либо лица, и там еще из какого-нибудь камня. Митюнька весь этот установ перенять-перенял, а нет-нет и придумает по-своему». Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал. «Пожалуй, такой-то живей выходит». Напоследок прямо объявил. «Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне старику у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще и с выдумкой». Потом помолчал маленько, да и наказывает. «Только ты, гляди, ходу-то не давай ей выдумки-то». Как бы за нее руки не отбили, бывали такие случаи. Митюнька, известно, молодой, без внимания к этому, еще и посмеивается. Была бы выдумка хорошая, кто же за нее руки отбивать станет? Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой, только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим баршом пахнет. Один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюх тут и придумал. «Пойду-ка я домой, коль мою работу надо, так меня и дом найдут. Дорог недалекая и груз невелик, материал привезти до да поделку забрать». Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно. Мить пришел, Он тоже повеселить всех желает, а самому-то не сладко. Дома-то чуть ли не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малахите сидят. Младшие братья... Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же кто на распиловке кто на шлифовке у матери на руках долгожданная девчушка годовушка трепещется, а радости в семье нет данилку уж вовсе стариком глядит старший братья покашливает да и на малых смотреть не весело бьются бьются да все в барский оброк уходит. митюха тут и позадумывал Все дескать, из-за тех сапожек-то вышло. Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один надо. Струментишка тоже требуется. Мелочь все, а место и ей поди надо. Пристроился в избе, против окошка, припал к работе. А сам про себя думает. Как бы добиться, чтобы здешнего камня ягоды точить? Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить. Думает, думает, а пути не видит. В наших краях известно, хризолит, да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь. Да и не подходит он а малахит только на листочке, и то не вовсе годится, оправки правки либо подклейки требует. Вот раз сидит за работой, а кошка перед станком по летнему времени открыта, в избе никого больше нет, мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят, и не слышно их. Известно, под малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет, сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает, из какого бы вовсе дешевого, здешнего камня такую поделку бы гнать вдруг. Просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука с кольцом на пальце в зарукавье и ставит прямо на станок митюнки большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная. Соковина дорожная или сок, зеленоватый блестящий камешек которая остается после заводской обработки дорогой породы. Кинулся Митюха к окошку. Нет никого. Улица пустёхонька, ровно никто и не прохаживал. Что такое? Шутки кто шутит, а ли никакое? какое? Оглядел плитку соковину и чуть не заскакал от радости. Такого материала везде вазами вози. А сделать из него видать можно, если со сноровкой выбрать, да постараться. Только вот что, стал тут смекать, какая ягода больше подойдет. А сам на то место уставился, где рукат была, и вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки: черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника. Тут Митюх не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. А глядел все, никого, как вымерло. Время, сам жарынь, кому в ту пор на улице быть? Постоял, постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво, Откуда вишня взялась? С черёмух и просто. Крыжовник тоже в господском саду довольна. А это откуда, коли в наших краях такая ягода не растет? а будто ровно сейчас сорвана. Полюбовался так на вишне, а все таки крыжовник ему милее пришелся и к материалу ровно больше подходит. Только подумал, рука-то его по плечу и погладила. Молодец, дескать, понимаешь дело, тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюх-то в полевой вырос, сколь-нибудь раз слыхал про хозяйку горы. Вот он и подумал, хоть бы она сама отпоказалась. показалась, но не вышла. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой, не показалось. Занялся тут Митюха соком да змеевиком, немал перебрал, но выбрал и сделал со смекалкой, попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутри-то выемки наладил, да еще где надо желобки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки, да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонкой из змеевки выточил. А на корешок ухитрился колючки тонюхенькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видны. И листочки живые, даже маленько с изъяном. На одном дырке жуком будто проколоты. На другом опять ржавые пятнышки пришлись. Но как есть настоящие. Данила с сыновьями хоть по-другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню работала, Все налюбоваться не могут на митюхин на работу. И то им диво, что из простого змеевика до дорожного соку такая штука вышла. Митя с самому люба, Но как работа? тонкость, ежели кто понимает, конечно. И соку, до да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы вишни обегали этой поделке, как за настоящий камень платили. И покупатель в первую голову Митюхину работу выхваливал, потому что на отличку. Митюх, значит, и гнал ягоду, и черемуху делал, и вишню, И спел крыжовник, а первую веточку не продавал, себе оставил. Подумывал отдать девчонке одной, да все сумление брало. Девчонки, виш не отворачивались от Митюхи на окошко-то. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой. Шаричков для бусок бывал, горстью давал, но девчонки нет-нет и подбегут, А у этой чаще всех за деле находилась перед окошком. С зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся. Еще насмех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет. А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел додувался. Да В том году... Он дочь свою просватывал за какого-то там князели, купца и приданное ей собирал. Полевский приказчик и вздумал послужить. Митянуто веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестков с наказом. «Если отдавать не будут, отберите силой». Тем что, дел привычное, отобрали у Мити веточку и принесли а приказчик ее в бархтную коробочку как барин приехал в полевую приказчик сейчас получите сделайте милость подарчик для невесты подходящая штучка барин поглядел тоже похвалил спервато а потом спрашивает из каких камней сделано и сколько камней стоит приказчик и отвечает то и удивительно что из самого простого материалу из змееввику до да шлаку Тут барин сразу задохся. «Что? Как? Я шлаку? Моей дочери-то?» Приказчик видит, неладно выходит. На мастера все поворотил. «Это он, шельмец мне подсунул. Да еще он сказал четвергов на неделю. А то бы я разве посмел?» Барин, знай, хрипит. «Мастера тащи! Тащи мастера!» Приволокли, понятно, Митюху. И, понимаешь, узнал ведь его барин. «Это тот, в сапогах-то который...» С палкой на Митюху кинулся. «Как ты посмел?» Митюх сперва и понять не может. Потом раскумекал и прямо говорит. «Приказчик у меня силы отобрал. Пускай он и отвечает». Только с барином какой разговор. все свое хрипит. «Я тебе покажу!» Потом схватил со стола веточку, Хлоп ее на пол и давай топтать, в пыль, понятно, раздавил. Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавит. Митюха схватил баринову палку за тонкий конец, да как хряснет на балдашникам-то полбу. Так барин на пол-то и сел, и глаза выкатил. И вот Дива, в комнате приказчик был, и прислужников сколь хочешь, а все как окаменели. Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его, и потом люди видали, как понимающие те узнавали сразу. И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубами-то все блестела перед Митюхиным окошком, тоже потерялась, и тоже с концом. Долго искали ту девчонку, видно, рассудили по-своему-то, что ее легче найти, потому как далеко женщина от своих мест уходить непривычно, но на родителей на ее наступали, указывая мол, место где. А толк все-таки не добились. Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, отступили». А барин еще сколько-то задыхался, да все-таки скорости его жиром-то и задавило. Сказ вам рассказала совушка, Сонюшка.